Евгений Лисицын Александр Вайс Повелитель механического легиона Читает Александр Неклич Том 3 Глава 1 На секунду мне очень захотелось сжать шею Сирину Зато пленный Меньшиковых отреагировал на удивление спокойно. «Понял тебя, незнакомец. Благодарю за помощь. Знаешь ли ты, что за бесовщина здесь творится?» В этот раз я не дал сирен болтать, хотя она и так уже довольно хихикала и больше не рвалась. «Вполне. Вопрос в том, что знаешь ты. Эксперименты странные. Что-то с ядром стигмовым делают. Группу мою положили». «Видел я», — говорил мужик странно и витиевато. «К тому же сидел на открытом месте, из-за чего нормально пообщаться не получилось. На нас обратили внимание». «Тихо, тебя заметили. Сейчас будут взрывы, готовься бежать. Назови имя, может, еще свяжемся?» «Григорий Иванович Духовский», — ответил он уже тише и посмотрел на охранников. «Эй вы, черти, еды-то дайте». «Ужина, и худший враг не лишает». «Тебе не понадобится сидеть тихо», — отмахнулся заметивший наш разговор охранник, при этом подходя ближе. «Все. Нет времени». Три разведчика мгновенно спикировали вниз. Одновременно паук выдал импульс энергии в свои лезвие и силой ударил по наручникам. «Эти артефакты предназначены сдерживать мощь изнутри, а вот снаружи они весьма хрупкие». И я вложил столько энергии, что после удара лезвия тут же сломались. Зато и нарушили работу наручников. В ту же секунду дроны прошили древесные кроны. Лишь несколько магов успели среагировать. Я расщедрился и влил 500 единиц усиления гранат, так что, когда полыхнувшие энергии разведчики влетели в палатки, Внутри поднялся настоящий огненный шторм, почти мгновенно уничтоживший наблюдающего паука. Еще один дрон успешно достиг полевого склада боеприпасов, около которого стояло несколько людей. Один из них успел накрыться покровом, да и только. Жаль, там не было большого запаса взрывчатки, но полыхнуло с такой силой, что у людей без глухой защиты не было и шанса выжить. И, наконец, освобожденный мной пленник вспыхнул силой далеко не последнего магистра и разорвал сломанные наручники. Я сразу уничтожил паука. Пусть гадает, что за скрытник его освободил. Выберется или нет — его проблема. Долбануло с такой силой, что ядро разом лишилось энергии. Или же из-за того, что его перестало насильно удерживать. Стигма слабела. Я ощутил падение фона Скверны. Жаль, конечно, что зря потратил время и вызвал лишние подозрения. С другой стороны, это точно помешает Меньшиковым. Висящий высоко в небе дрон наблюдал, как несколько одаренных выбрались из пламенного шторма и последовавшую за этим особенно яркую вспышку боезапаса. Затем я слишком отдалился, и пришлось вести разведчика за собой». Покинул лес и вновь понесся по шоссе на Аспиде. Телефон включил после прогулки по восточной окраине Красноярска, где при помощи пары ратников забрал награбленное в больших сумках. Обзавелся неплохими дополнительными финансами, что пойдут на развитие родового бизнеса. И, кроме того, выбрал себе еще один пистолет-пулемет с отличной артефактной начинкой для усиления. К нему добавилось несколько пустых накопителей. А вот Сирин не обрадовала меня новостями. Я поискала информацию о некоем Григории Ивановиче Духовском. Таких людей не существует. Во всяком случае, живых. Я посмотрела имеющиеся списки рода Духовских, а когда не нашла там такого, попробовала прогнать поиск по лицам. Однако совпадений тоже не нашлось. Впрочем, у меня нет полной базы. Скорее всего, действительно, полный нет даже у третьего отдела, но он точно не из известных персон. Значит, назвал выдуманное имя. Что же, когда через все кордоны охраны пробрался скрытник, поступок вполне здравый, и он не хотел встречаться со спасителем, который пришел не за ним, а за его пленителями. Пусть так, мне все равно, может быть, он вообще погиб. Перевез трофеи по окраине ближе к центру и забежал в круглосуточный магазин, где купил чемодан и немного одежды для вида. Включенный телефон разорвало оповещениями. «Соня, Леонид и Аврора беспокоились обо мне». Полина пожелала спокойной ночи и скинула интересную фотографию. Голицын благодарил за первый успех сына, очевидно оставившего обо мне хороший отзыв, но не признавшегося отцу о походе к ядру. Все же информацию о том, кто его нашел, не публикуют открыто. Может, потом узнает, но уже будет неважно. Так, пришел припозднившийся счет на оплату услуг по ремонту родового поместья, уведомление об оплате набора трехмерных моделей На экране поверх последнего сообщения появилась аватара искина в джинсовых шортиках и красивой широкополой шляпе с цветочком. Она прикрыла с собой сообщение, как бы ковыряя землю ножкой в кроссовке. «Ой, да всего 30 рублей, тем более я разрешил. Или ты захотела покрасоваться?» «Ну да, ясно все. Мило, отлично выглядишь». Аватара хитро улыбалась, однако внезапно дернулась и сама резко перелиснула сообщение. «Это было от имперских услуг и уведомляло меня о вызове на смертельную дуэль». Даже так можно? Надо же, какие продвинутые! Правда, тут же имелась справка, что при «неличном вызове» можно отказаться без объяснения причин, независимо от повода. «Скорее всего, негласно, и урона репутации не последует». Если так, хочешь драться, ищи встречи сам и вызови, смотря своему врагу, в глаза. Да и вообще нельзя бегать и вызывать всех на дуэль. Нужен повод, хотя бы оскорбление дворянской чести». И вызвал меня барон Василий Богданов. Тот самый алкоголик, которого я вырубил в поезде. Причина вызова, собственно, подлое нападение и оскорбление чести». Для дворянина повод достаточный, и, видимо, чтобы я не отказался, есть дополнительная пометка, что при моей победе род Богдановых не только не будет иметь ко мне претензий, но и выплатит аж целых 10 тысяч рублей. Я еще раз оценил чемодан в руке, взвесил за и против, не убирая с лица улыбку. Театр одного актера и без зрителей. Хотя нет, у меня есть сирен. Наверняка Богданов считает, что его не станут убивать. Ведь это вражда с родом, который абсолютно точно будет мстить. То есть, даже если я окажусь сильнее, в чем он, скорее всего, сомневается, его пощадят. В смертельной дуэли, одержавший победу, может принять капитуляцию у еще живого противника. Также бой могут остановить из-за нарушения оговоренных правил или дуэльного кодекса. Решительно нажал «Отказ» и, наконец, вызвал такси к нашему временному жилищу. Несмотря на поздний час, меня встретила Аврора. «Миледи, почему вы до сих пор не спите?» — улыбнулся я. Вот, загулял немного, прошелся по магазинам, а зарядку от телефона забыл. Извиняюсь, что заставил волноваться и польщен. «Кстати, им бы научиться делать дешевые компактные конвертеры духовной энергии в электричество» заряжать телефон проводом от сети или внешнего аккумулятора, то, чего я не застал в прежней жизни. Аврора вскинула бровь, изучая меня с явным недоверием, но улыбнулась. — Всякое случается. Все же ты наш гость и друг Рода. Не хочешь посидеть у камина? — Прошу прощения, немного устал. Может, в другой раз? Я оставил девушку, проводившую меня подозрительным взглядом. Наивная Аврора думала, что я не вижу ее. Надо бы спрятать деньги получше. Или плевать. Мало ли, где я их взял. Нашел клад в лесу. Света уже спала. Но из-за меня проснулась, однако просто продолжила молча лежать. А вот Соня прибежала. Тоже ждала. — Кирилл, все в порядке? Тебя так долго не было, что я уже хотела звонить в полицию и идти к Бреннан. «Да, ты предупреждал, но столько времени прошло. Тебе что-то нужно?» Сирен подключилась, и в голосе даже прозвучала теплота. «Она за тебя искренне волновалась. Ты еще и сердцеед. Или это восхищение господином? Тоже можно понять. Одобряю». Я успокоил девушку и приоткрыл чемоданчик. «Просто немного задержался. Тебе не нужно было дожидаться меня и переживать». Проходил тут мимо магазина и понял, что вам не помешает новая одежда. У меня есть все необходимое, а вот Света сюда прибежала вообще без поклажи. Старая одежда блондинки осталась дома у Сэма, и она не горела желанием идти ее забирать. Я и сам не хотел тратить время или отпускать их одних. Вдруг столкнется с его родней и начнется скандал». И пусть я не опасаюсь рода Сэма, но не хотелось связываться в ненужный конфликт. И заодно покупками я хоть как-то оправдывал свои прогулки и принесенный чемодан, поэтому прихватил пару домашних нарядов. И кто бы знал, что Света, получив мягкую персикового цвета пижаму, расплачется на взрыд. Настолько, что окажется неспособный внятно разговаривать». Я опасно приближаюсь к тезису, что есть два типа хороших девушек, которые за попытку их обидеть подорвут тебе вместе с поместьем и, кстати, никогда не капают тебе на мозги. И созданные искусственно. Такие, что на присланные другой девушкой голые фотографии лишь похабно хихикают и предлагают отправить аналогичный ответ. Проблема в том, что я не знал, как реагировать, и покосился на спутницу. Она умная, разберется. «Соня, извини, но успокой ее как-нибудь, а я пока помоюсь». Девушка отрешенно кивнула, а я убежал к удобной ванной. По возвращению обнаружил Свету в этой самой пижаме. Она обнимала свои колени, сидя на кровати. Щеки еще были красными и влажными, но она смогла обуздать эмоции. «Прости, пожалуйста, у меня когда-то была точно такая же». Сразу вспомнила дом. «Почему ты относишься ко мне так хорошо?» Если первая фраза была мне вполне понятна, эмоции света и без того были на грани, то вот последняя искренне удивила. «Глупая сестра, как же я могу относиться к тебе плохо? Или думаешь, я должен на тебя злиться за ту битву на грани?» «Кирилл», — Соня бросила на меня умоляющий взгляд. «Я не мог сказать, что этот вопрос...» Для нее не личный, но она тоже принимала участие в том бою. То есть из-за меня и Светы полезла под пули и магистров. Я... Эх, Света, веришь, что я не буду злиться и уж тем более срываться? Мы вместе пошли в атаку. Я не остановил вас. Просто знай, что я помогу тебе найти цель в жизни. Впадать в депрессию и прятаться худший из вариантов. Я видел и таких людей. И вижу, ты устала. «Лучше выспись, это важно. И хорошо, что ты дала выход эмоциям». Названная сестра коротко кивнула и укрылась с головой. «Кстати, Соня не знает всей правды, но ей и не обязательно. Наверняка она станет еще преданнее, но вдруг ее схватят. Не хочется думать об этом, но всякое случается. Сейчас она скажет, он может подчинить определенный чужой дар один за раз» и он подчинил источник. Уникальный и литой. Сразу заподозрят класс X, но по сравнению с правдой это даже звучит правдоподобнее и реалистичнее. Впрочем, я намерен защищать своих людей и постараюсь не допустить такого. Займемся геройством позже. Рыцарь хочет спать. После теплого душа меня пробило на зевок, я лег в свою кровать, повернувшись к девушкам. Света «Завтра мы начнем тебя усиливать. Путь будет долгим, но, как говорила одна моя подруга, мы живем, пока мы движемся». «Виам супервейдит вейденс», — менторским тоном продекламировала Сирин. «То есть дорогу осилит идущий. Но это уже относится к тебе, герой. Ты такая лапочка, помогаешь ей справиться с горем». «Как я уже не раз говорил, нельзя наказывать за ошибки». «Надеюсь, у нее получится жить дальше», — ответил я, смотря, как Света кивнула. «Я понимаю. Проще всего сдаться, и... Одна я бы сдалась. Спасибо. И тебе тоже, Соня». Новая помощница слегка улыбнулась, несколько смущаясь от такого отношения от дворянки. «Почему-то некоторые думают, что мы в чем-то кардинально отличаемся от простолюдинов, но на деле вся разница в магической силе и деньгах. Соня немного нехотя покинула нас, вскоре я заснул. Следующий день прошел в несколько ином режиме. Мы поехали к еще одной стигме, что была очень даже активной и опасной. Вокруг бегало множество ликвидаторов и сильных монстров, поэтому вроде и углубились в зону, и убили некоторое число тварей, но без особой результативности. В итоге ядро стигмы кто-то нашел, и мы вернулись назад». Хорошая тут паутина дорог. Развитая. Стигма возникла ночью, и вот ее устранили. Все же было бы подозрительно, если бы мы каждый выход находили ядро проблемных стигм. Зато мы набивали выслугу для повышения рангов ликвидаторов. Энергию брали все, кроме меня, но прежде всего Леонид, который не хотел поглощать ее из накопителей. К счастью, прогрессировал он вполне быстро. Ну, а я даже ратников не выпускал, так что, по сути, отдыхал. А заодно вместе сирен обдумывал детали планируемого устройства для дополнительного бизнеса. Ноутбук мучился всю ночь. Появились схемы многих узлов. Плюс сирен арендовала облачные вычислительные мощности, чтобы симулировать работу и устранять недостатки конструкции. Привычное для меня дело, я же не говорил, сделайте мне большого и красивого робота, а всегда лично контролировал процесс разработки в той или иной мере. Кстати, у преступников мы набрали аж полмиллиона. Ратники всю ночь считали деньги и аккуратно разложили купюры по пачкам. Узаконить их довольно просто». Заявлю, что продавал части монстров и стигмовые растения частным торговцам за наличку, а еще заряженные накопители. Но лучше перестраховаться и использовать их постепенно. Закончив с затянувшимися боями, я засел у Бреннон с новым ноутбуком помощнее и занимался инжинирингом. Сирин быстро училась, и мы отправили по линии первый прототип с просьбой нанять надежных технологов чтобы они разработали последовательный процесс производства на существующем оборудовании, и потом сразу купим под них станки. Я вспомнил о брате Сони, который продолжал учиться, и он как раз был из нужной сферы. Более того, теперь у него достаточно денег, чтобы не думать о подработках. Да и Соне я платил, хотя половина ее жалования идет в счет погашения займа на лечение, но ее это не волновало. Вообще и брат, вероятно, займется чем-то более серьезным. Под вечер я пригласил Леонида выпить и поговорить за жизнь. И сознанием дела и с применением легкого снотворного довел до отключки в его же комнате. После достал стикс и полез копаться в его даре. «Всего-то ранга Б, и я не впервые лезу в ядро руками». Кардинально ничего поменять не мог, но я видел отличные поисковые дары и смог немного улучшить этот, а заодно настроить его на стигмы. Не сделал его узконаправленным, не ухудшил старые возможности, но все улучшение относилось именно к одному профилю. После вкачал ему немного энергии возвышения, чтобы не засиживаться в Красноярске, утром он и не заметит. После этого позвал Свету и попросил разбудить его при помощи исцеления, стимулирующего метаболизм. От действия алкоголя парень так просто не избавится, что уменьшало подозрения. Напился, всякое бывает. К тому же он был несколько смущен. Новый день прошел чуть иначе, но так же спокойно. Тревога в самом Красноярске не в счет. При такой плотности народа ядро обнаружили и откачали буквально за две минуты. Искаженные твари даже не успели толком вылезти. Леонид силами современного исцеления был бодрячком, и мы вновь отправились к проблемной стигме, в этот раз весьма отдаленной. Два часа на арендованной машине, при том, что большую часть пути гнали со всей доступной скоростью. И спасибо Бреннан, они гарантировали, что нас никто не отследит. Стигма почти погасла сама и, для порядка, мы немного по ней покружили, прежде чем Леонид засек ядро. В этот раз с гораздо большей дистанцией. «Пришлось искать повод отвадить его от обнаруженного ядра», — сказал ему охранять. Четвертый осколок души Сильвии пополнил набор. «Он был чуть мощнее прошлых, и теперь я получал 160 единиц энергии в день». Прогресс!» Три выстрела дробовика в сутки. Правда, откачали мы из него всего 4000 энергии, из которых половину отдал Леониду, чтобы не затягивать, и по 1000 девушкам. Они тоже должны стать сильнее. И, конечно, обнаружителем ядра опять назначил парня. В поместье вернулись уже затемно. Я решил подучить плетение, попросив Свету позаниматься со мной. Надо научиться хорошо исцелять, она Прилежно учила и объясняла понятно и быстро. Девушка, понятное дело, все еще была в депрессии, но держалась и понемногу отходила. И по возвращению нам еще предстоят немного запоздалые похороны. То еще испытание для расшатанной психики. «Ну все, давайте спать. Пожалуй, завтра последний день в Красноярске, потом надо будет вернуться к делам. Становиться сильнее приятно», — проговорила Соня. «Почему бы всем боевым магам не приезжать сюда ненадолго?» «Кирилл слишком силен», — ответила ей Света. «С самыми опасными монстрами мы справляемся только благодаря ему. И ты знаешь, скольких он убивает». Она права. Смертность среди слабейших одаренных очень высокая, особенно в первый выход. Но у них есть я. Соня тоже молодец, отлично справляется». Еще бы не тратили так много патронов на слабых монстров. Ну, да ладно, научиться. Я потянулся и земнул, предвкушая свидание с мягкой постелью, однако тут же встрепенулся. «Запускайте покровы! Быстро! Тревога! Нападение!» Я усилил голос, распахнув дверь в коридор и убрал всякое глушение звуков. Через мгновение раздался грохот, а я уже держал активированный стикс. Напавший врезался в активировавшийся в стене барьер и сейчас силой долбил его. Скверна изливалась во все стороны. «Что там?» — испуганно крикнула Соня. «Бежим! Просто отступаем! гранд После очередного наполненного скверной удара внешний барьер рухнул, а потом осколками взорвалось и окно с куском стены. Они превратились в мелкое крошево. «Песец!» «И что делать?» В комнату вошел пожиратель скверный и направил на меня меч, у которого слабо мерцала зеленая кромка с парой рун. «Ты носитель осколка, не так ли, пророкаталон?» «Ты взял не свою опасную силу, и сейчас вернешь ее!» Мой мозг работал на полной скорости, однако внезапно сам пожиратель остановился и припал на колено. «Мои нижайшие извинения, господин. Меня не предупредили. Я приму любое наказание». Разум внезапно опустил В гулкой пустоте летало лишь одно слово. «Что?» Постепенно его стали дополнять различные эпитеты. А потом я понял, что произошло. Хорошо, что лицо так и оставалось спокойным. В мое время князей с самого детства учили контролировать себя хотя бы внешне. «Все в порядке. Просто сделай так, чтобы Брэннон не поняли, что ты пришел ко мне». Я переключился на мысленный диалог с Искином. «Потом уберешь Стикс». Развернулся и врезал двум девушкам, вырубив их. Спокойным, ледяным, как, надеюсь, взглядом, посмотрел на пожирателя Скверны. Он кивнул, шагнул ко мне и также вырубил резким ударом.